Кейси въехала на территорию завода с чувством безотчетной тревоги. Первая смена уже началась. Огромная стоянка была забита машинами. Она остановилась у пропускного пункта номер 7. Седан не отставал. Дежурный жестом велел Кейси проезжать и, по-видимому, подчиняясь какому-то незаметному сигналу, пропустил седан следом, не опуская перед ним шлагбаум. Кейси подкатила к своей парковочной площадке у здания администрации. Седан остановился рядом. Кейси вышла из машины. Один из охранников высунулся из окошка. «Желаю удачи, мэм», — сказал он. «Спасибо», — ответила Кейси. Охранник махнул рукой. Седан покатил прочь. Кейси оглядела огромные серые ангары. К югу от нее возвышалась Здание номер 64, к востоку номер 57, в котором собирали легкие машины, здание номер 121, малярный цех. К западу вытягивались ряды ремонтных ангаров, залитых лучами солнца, поднимавшегося над горами Сан-Фернандо. Такой знакомый пейзаж. Кейси провела здесь пять лет. Но сегодня огромное пространство, безлюдное в этот ранний час, внушало ей тревогу. Она заметила двух секретарш, входящих в здание администрации. Больше ни души вокруг. Кейси остро почувствовала собственное одиночество. Она передернула плечами, отгоняя страхи. «Пора взять себя в руки и приступать к работе». Нортон Эйркрафт, 6.34 утра. Роб Вонг, молодой программист вычислительного центра Нортона, отвернулся от видеомонитора и сказал, «Очень жаль Кейси. Мы получили РПД, но от него мало прокум. Кейси вздохнула. Только этого не хватало. И так уж вышло. Впрочем, Кейси не удивилась. Регистраторы полетных данных редко работают так, как положено. В прессе и на телевидении отказы черных ящиков объясняют поломками при падении. После того, как самолет врезается в землю на скорости более тысячи километров в час, отказ оборудования представляется чем-то само собой разумеющимся. Однако посвященные полагают иначе. Все знают, что РПД – Очень часто не срабатывают, даже если самолет не разбился. Причина состоит в том, что ФАВП не требует проверки его работоспособности перед каждым полетом. На практике регистраторы полетных данных проверяют от силы раз в год. Результат вполне предсказуемый. Чаще всего они не работают. Об этом знают все. ФАВП, НКТБ, авиакомпании и производители самолетов. Несколько лет назад Нортон провел выборочный контроль РПД, находящихся в эксплуатации. Кейси принимал участие в работе комиссии. Было обнаружено, что полностью исправен лишь один прибор из шести. Почему ФАВП требует оборудовать самолеты регистраторами, не требуя вместе с тем поддерживать их в рабочем состоянии? Этот вопрос зачастую становился темой долгих споров в барах авиапредприятий, разбросанных от Сиэтла до Лонгбич. Нередко высказывалось циничное мнение, будто бы никто не заинтересован в работоспособности прибора. В стране нахрапистых юристов и падкой на сенсации прессы надежная объективная информация о причинах аварии сулила производителю одни неприятности. «Мы делаем все, что в наших силах, Кейси», — сказал Вонг, — «но показания регистратора весьма противоречивы». «Что это значит?» «Если верить записи, третья шина данных вышла из строя за сутки до происшествия, и сигналы потеряли блочную синхронизацию». Блочную синхронизацию? Да. Видишь ли, РПД записывает данные циклически, так называемыми блоками. Допустим, мы зафиксировали скорость движения машины. В следующий раз это показание будет снято через 4 блока. Если значения скорости в двух последовательных блоках резко различаются, то данные теряют синхронизацию, и мы не можем восстановить картину полета. Взгляни. Он повернулся к монитору и застучал по клавишам. Как правило, показания РПД позволяют создать трехмерную картинку. Вот самолет, готовый отправиться в путь. На экране возникло изображение n 22 словно сплетённое из проволоки. На глазах Кейси ячейки каркаса заполнились, и, наконец, он принял вид летящего лайнера. «Отлично!» «А теперь мы введем данные, записанные в РПД». Изображение самолета покрылось рябью. Он вовсе исчез с экрана, потом мелькнул еще раз, опять пропал. А когда появился вновь, его левое крыло отделилось от фюзеляжа и повернулось на 90 градусов. Фюзеляж с правым крылом скользнул в сторону. Потом пропал хвост. Самолет словно растворился, «Возник опять и вновь исчез». «Компьютер пытается построить изображение машины», — продолжал Вонг. «Но в полетных данных то и дело встречаются разрывы. Крыло не согласуется с фюзеляжем, а он, в свою очередь, с хвостом. Самолет разваливается на части». «Что же делать?» — спросила Кейси. «Нужно восстановить блочную синхронизацию. Но это потребует времени». «Сколько?» Мардар вцепился в меня словно клещ. Работа может затянуться надолго, Кейси. Разве что экспресс-анализатор. На этом самолете его не оказалось. Ну что ж, вы и впрямь застряли. Я передам запись ребятам из группы тренажеров и переподготовки пилотов. У них есть классные программы. Может быть, им удастся быстрее заполнить пробелы и объяснить, что произошло. Но, Роб, я ничего не обещаю, Кейси, — сказал Вонг. Уж очень плохая запись. Мне очень жаль. Здание номер 64. 6.50 утра. Ричман встретил Кейси у здания номер 64, и они вдвоем зашагали к ангару по залитой утренним солнцем площадке. «Ты прежде работал в отделе маркетинга?» — спросила Кейси. «Да», — ответил Ричман. В ту пору мне не приходилось вставать в такую рань. чем ты там занимался. Почти ничем. Эдгартон загрузил весь отдел, работы над китайским контрактом. Сплошные секреты. Посторонние не допускаются. Мне поручили небольшое юридическое дельце с Иберией. Много путешествовал. Ричман самодовольно ухмыльнулся. Только по личным делам. Как-то... — спросила Кейси. — Ну, поскольку в маркетинге для меня работы не нашлось, я ездил кататься на горных лыжах. — Забавно. — Куда именно? — Вы катаетесь на лыжах? — спросил Ричман. — Лично я считаю, что после Кштада лучшее место для горных лыж — Солнечная долина. В Штатах, разумеется. Кейси поняла, что Ричман уклоняется от ответа. Они вошли в боковую дверь и оказались в ангаре. Кейси то и дело ловила откровенно враждебные взгляды рабочих. Атмосфера в цеху была натянутая, напряженная. В чем дело? спросил Ричман. На нас смотрят волком. Профсоюзы считают, что компания передает стапели Китаю. Что значит передает? Они думают, что администрация передает производство крыла Шанхая. Я спрашивала Мардера. Он ответил отрицательно. Рев клаксона эхом отразился от стен. Прямо над их головами двинулся с места желтый потолочный кран, и Кейси увидела, как первый из огромных контейнеров со стапелями поднялся в воздух на полтора метра и повис на толстых тросах. Контейнер был изготовлен из армированной фанеры. Он был шириной с дом и весил около пяти тонн, С десяток рабочих шагали по обе стороны контейнера. Подняв руки, они поддерживали его, не давая раскачиваться. Контейнер двигался к боковым воротам, где его ожидал трейлер. «Если Мардер сказал нет, так в чем затруднение?» — спросил Ричмон. «На ней ему не верят». «Вот как? Почему?» Кейси посмотрела налево, туда, где рабочие упаковывали остальные стапели. Огромные голубые конструкции обертывали вспененным пластиком, обвязывали и укладывали в контейнеры. Кейси знала, что без обвязки и амортизации не обойтись. Хотя высота стопилей составляла 6 метров, они изготавливались с точностью до двухтысячных сантиметра. Перевозка стапелей сама по себе была искусством. Она вновь оглянулась на контейнер, плывущий в воздухе. Люди, обступавшие его до сих пор куда-то исчезли. Контейнер двигался, забирая в бок. До него оставалось менее десяти метров. Ого! сказала Кейси. Что такое? спросил Ричман. Кейси уже тянула его в сторону. Беги! крикнула она, толкнув Ричмана вправо под прикрытие решетчатых лесов под частично собранным фюзеляжем. Ричман уперся. Было ясно, что он ничего не понимает. «Беги!» — вновь крикнула Кейси. «Сейчас сорвется!» Ричман побежал. Кейси услышала позади хруст трескающейся фанеры. Потом с металлическим звоном лопнул первый трос, и гигантский ящик начал выскальзывать из подвесной системы. Едва Ричман и Кейси... Укрылись под лесами, послышался еще один удар, и контейнер рухнул на бетон. Во все стороны со свистом разлетелись щепки. Контейнер с гулом повалился на бок. По цеху пронеслось громоподобное эхо. Ради всего святого! воскликнул Ричман, поворачиваясь к Кейсе. Что это было? Так называемая акция саботажа, ответила она. Со всех сторон сбегались люди, неясные фигуры в облаке поднятой пыли. Слышались вопли, крики о помощи. Взревела сирена аварийного оповещения. У противоположной стены Кейси заметила дуга Доерти, который скорбно качал головой. Ричмонд бросил взгляд через плечо и выдернул длинную щепку, вонзившуюся ему в куртку на спине. Ну и дела... Он снял куртку и осмотрел прореху, просунув в нее палец. «Это было предупреждение», — объяснила Кейси. «Заодно они испортили стапель. Теперь его придется распаковать и отправить в ремонт. Это означает задержку на несколько недель». Цеховые инспекторы в белых рубашках и галстуках подбежали к толпе, окружившей рухнувший контейнер. «Что будет теперь?» — спросил Ричман. — Запишут имена и накажут виновных, — ответила кейс Но толку от этого. Завтра повторится то же самое. Саботаж ничем не остановить. — Это была угроза, — спросил Ричман, натягивая куртку. — Угроза всем, кто ведет расследование, — подтвердила кейс Откровенное предупреждение. Берегите головы и почаще оглядывайтесь По сторонам. Как только кто-нибудь из нас появится в цеху, начнут падать гаечные ключи и происходить самые разные неприятности, отныне нам нужно соблюдать осторожность. От толпы отделились двое рабочих и зашагали их кейсе. Один из них, приземистый и грузный, был одет в джинсы и красную клетчатую рубаху. Второй повыше носил бейсбольную каскетку. Рабочий в красной рубахе держал в руках стальную подпорку для электродрели, помахивая ей словно дубиной. «Э, -э Кейси!» — пробормотал Ричман. «Я вижу». Кейси не собиралась выказывать страх перед цеховыми головорезами. Мужчины продолжали мерно шагать. Внезапно перед ними возник инспектор с блокнотом. Он потребовал предъявить нагрудные знаки. Мужчины остановились поговорить с ним, продолжая сверлить Кейси взглядами поверх его головы. «Они ничего нам не сделают», — сказала Кейси. «Через час их след простынет». Она вернулась к колесам и подняла с полу свой портфель. «Идем», — велела она Ричману, — «мы опаздываем». «Здание номер 64». Совещание ГРП. 7.00 утра. Присутствующие со скрежетом придвинули кресло к столу. «Ну, давайте начинать», — сказал Мардар. «Профсоюзы начали акцию протеста с целью воспрепятствовать расследованию. Не дайте им себя запугать». Пункт 1. Погодные условия. Секретарь раздала присутствующим копии отчета диспетчерской службы Лос-Анджелесского аэропорта, отпечатанного на бланке с надписью «Федеральная администрация воздушных перевозок. Отчет об авиапроисшествии».